Часть вторая. Глава 1 Существо смотрело на старшего Тареса. Старший Тореса смотрел на существо. Это длилось всего мгновение, но существо успело увидеть, как одна за другой несколько эмоций сменились на лице Тареса: удивление, гнев, понимание и как последняя эмоция исчезла с его лица, и там не осталось ничего. — Что ты делаешь здесь, Керс? — Тареса спрашивал спокойно, но смотрел цепко, и глаза его были холодными. — Объясни ему, — начал двуногий, душа которого пряталась внутри существа, но существо не стало его выслушивать. Оно само знало, что следовало сказать старшему Тареса. «Не притворяйся, человек, ты знаешь, кто я на самом деле». Лицо старшего Тареса осталось бесстрастным. «И кто же?» «Ты можешь называть меня великим Мурием», — позволило существо. «Ты будешь отвечать на мои вопросы и делать то, что я велю». «И почему я буду это делать?» Существо пожало плечами, непроизвольное движение, пришедшее вместе с человеческим телом. «Потому что ты хочешь жить. Все люди хотят жить». Старший Тареса ничего не ответил на это, и казалось непонятным, было его молчание знаком согласия или несогласия поэтому существо зачерпнуло в бездонном колодце своей силы и велело магии окружить Тареса непроницаемым коконом. «Это не обязательно», — ровным тоном сказал старший Тареса. «Я никуда не убегаю». Рот существа шевельнулся в странном движении, не формируя звуки, лишь растягивая губы в сторону, обнажая крохотные человеческие зубы, «Еще одно наследие человеческого тела». Хотя нет, не странно, существо помнило, это движение называлось «улыбкой» или «усмешкой». Нисса объясняла ему разницу. Улыбка предназначалась друзьям и была доброй, усмешка — врагам и была лишь замаскированным оскалом. То, что сделал род существа, было усмешкой потому что существо не ощущало ни капли доброты к магу, стоящему напротив. «Мы пойдем в темницу, в которой вы спрятали мою Нису, и ты выведешь ее оттуда», — сообщило существо старшему Тересе. «Если ты все сделаешь правильно, я не буду тебя убивать». Конечно, великий Ури. Голос старшего Тареса прозвучал очень вежливо, почтительно, но существо не поверило в его вежливость и почтительность. Предательство Керса многому его научило. Великий Ури, вы говорили, что хотели побеседовать с сияющим оком, сказал старший Тареса, когда они уже вышли из дворца и шли к входу в темнице. «Я хотела», — согласилось существо. «Это можно сделать. Я могу провести вас туда, где находится сияющее око сейчас». Существо задумалось. Местные маги, все эти Теры и Тересы, были лживы и коварны, а тот, кто шел рядом, был старшим из них. Значит, самым лживым и самым коварным. Зачем тебе это? Наша страна умирает под натиском пустыни. Сияющее око не может остановить пустыню, но ваша служительница говорила, что вы способны повернуть пески вспять. Это действительно так? Пальцы существа непроизвольно сжались в кулаки, когда оно вспомнило. Вспомнило пустыню которая так хотела говорить с ним. Ее песок. Ее неправильный песок. Ее мехалицых обитателей. Могло ли существо остановить поступь пустыни? Откуда-то из глубины души пришел ответ. Да, безусловно, да. Правда, существо пока не представляло, как пока не видела путей к достижению этого. Оно просто верило в себя. «Я смогу остановить пустыню», — казало существо, «но повернуть пески вспять сложнее. Мне потребуется время». Ниса рассказывала существу, что боги управляли жизнью и смертью, огнем и льдом и много чем еще, Но ни одному из них не покорилось время. А существо даже не было богом. И хотя время не владело им так, как маленькими двуногими, оно все же было главнее. Обидно. Рядом со входом в темницу никого не было. Существо на мгновение остановилось перед лестницей, ведущей вниз пытаясь подготовить себя к давящему, удушающему ощущению, которое ждало там. И чем ниже вела лестница, тем сильнее становилась злая магия стен, и только мысль о Ниссе заставляла двигаться. Нисса. Милая, добрая, терпеливая, верная Нисса. Существо втолкнуло старшего Тереса внутрь камеры, Вошло следом и встало, загораживая выход. «Расколдовывай», — велело оно. Маг подошел к ближайшей стене, прижал к ней ладони. Прежде существо бы даже не поняло, что происходит, но сейчас оно видело. Видело волны силы, исходящие от мага и сливающиеся с силой, заложенной в растворе, соединяющем камни стен. Видела переливы уровней и изменения цвета, которого раньше для его глаз не существовало. Видела и запоминала. Пожалуй, оно бы смогло повторить это. Да, это было бы совсем несложно. Все готово, великий Урий. Старший Тересы отошел от стены и поклонился по-прежнему вежливо и почтительно. «Нисса», — позвало существо, подойди ко мне. И она подошла, прошла через то место, где прежде был барьер, коснулась его плеча кончиками пальцев, а потом всхлипнула в голос и крепко обхватила его тело обеими руками. Не делала так и прежде, когда существо еще было собой, большим, сильным, покрытым сияющей чешуей, Но тогда Ниссе удавалось обнять только часть его морды. Сейчас она сплела руки за его спиной, прижалась щекой к его груди и замерла так на несколько мгновений. Существу всегда нравилось, когда Ниса обнимала его. Но сейчас внутри этого странного человеческого тела объятие ощущалось иначе. Иначе в хорошем смысле. Иначе намного приятнее, и тело Нисы больше не казалось неловкой конструкцией с хрупкой плоти, которой жила чудесная суть. Существо впервые и с огромным удивлением осознало, что Нисса еще и красива. Когда они вышли из тюрьмы втроем, потому что старший Тереса, уже освобожденный существом, все еще шел следом, существо подошло к стене дворца и внимательно оглядело ее. Оглядело не обычным зрением, а магическим, выискивая трещины в структуре и выбирая, в какую из них вогнать клин силы, чтобы мерзкое здание завалилось внутрь себя и раскатилось на камни. Ты хочешь разрушить дворец, великий Ури? Хотя существо не озвучивало свои намерения, Ниса явно запомнила его недавние слова, сказанные, когда существо спустилось в темницу впервые, и теперь сделала правильные выводы. Вот только в вопросе Нисы звучала тревога, которая заставила существо нахмуриться. У Нисы ведь не было никаких причин тревожиться. Да, хочу, ответила она. Великий Урий, там внутри люди, они погибнут. Вот оно что. Существо вздохнуло, сознавая, какое направление принимает разговор. Нисса была слишком доброй, но, наверное, без этого она не была бы Нисы. Ты, существо развернулось к старшему Тереса. «Иди внутрь и вели всем людям покинуть дворец, а потом я его разрушу». Маг уставился на него недоверчивым взглядом, потом посмотрел на дворец, потом снова на существо. «Дворец сияющего ока — это чудо из чудес. Это самое прекрасное здание в столице, во всем мире». Десятки поколений и лучшие из лучших мастеров украшали его. Существо слушало мага, хмурясь, все сильнее и сильнее. Красивейшие впрески и статуи, древние рукописи, чудесные драгоценности. Существу не было дела ни до чего из перечисленного магом. Оно просто хотело раскатать на камне злое место, где страдала его ниса. И которая не хотела подчиняться магии существа. Но вот лицо Нисы, которое слушала мага очень внимательно, принимало все более встревоженное выражение. Похоже, ей до всех этих вещей дело было. Существо недовольно зашипело, и не дожидаясь, пока Ниса начнет уговаривать его сохранить, мерзкое здание в целости выпалило. Потом... Я решу потом, что делать с этим местом. И, развернувшись к старшему, Тереса потребовала. Ты сказал, что можешь отвести меня к правителю. И после кивка мага продолжила. Где он сейчас? Расскажи мне сперва все, что знаешь. В первой колонии было несколько храмов Великой Матери. Неудивительно. Первая колонна была столицей, самым крупным, самым богатым городом страны. Существо выбрало храм, который находился ближе всего к дворцу правителя, просто потому, что хотело поскорее все закончить. «Великая мать приглядит за Ниссой, пока я буду беседовать с сияющим оком», сказала существо старшему Тересе но прежде Великая Мать примет от тебя клятву. «Клятву, Великий Ури?» — переспросил маг, и какая-то эмоция. Существо не успело уловить, какая именно промелькнула на его лице. «Когда вы, маленькие двуногие, когда вы, люди, приносите клятвы богам, вы не можете их нарушить», — объяснило существо так рассказала мне Нисса. Ты такой же, как Керс. Ты лжив, коварен и готов предать. Поэтому ты поклянешься, что действительно проведешь меня к сияющему оку, что это не будет ловушкой и что я благополучно вернусь обратно. Вновь та же непонятная эмоция появилась на лице старшего Тереса, Но моментально сменив ее, вернулась маска вежливой почтительности. «Конечно, великий Урий, но богиня не примет от меня клятву. Моя жизнь посвящена богу солнца, только он может...» «Это не тебе решать, двуногий», — перебила мага-существо. «Ему не нравился этот человек». Не нравилась его вежливость, его почтительность и его планы, в которых явно не было ничего хорошего для существа. Но существо хотело наконец-то увидеть правителя и поговорить с ним, понять его и принять решение. Эта страна была родной страной Нисы, и родной страной существа, пусть оно и не помнило своего детства. Нисса так много рассказывала ему о стране Песков что у существа появились свои планы. И сейчас, овладев магией, оно собиралось их реализовать. И невредным маленьким двуногим было позволено ему мешать. Тарши Тареса с непроницаемым выражением лица наблюдал за тем, как жрицы вышли встречать существо, как они увели Нису, которое все оглядывалось на существо и умоляло его быть осторожным, и с таким же лицом встретил появление старшей жрицы. И только когда Макс сказал свои слова, и зеленый огонь, знак того, что великая мать приняла клятву, окутал его в фигуру, только тогда существо впервые увидело на его лице страх. Ты откроешь врата, ведущие к сияющему оку. Из внутреннего двора храма распорядилось существо. Прямо сейчас. Мне надоело ждать. Старший Тересы посмотрел на него с таким выражением, словно собирался что-то сказать, словно колебался. Но так ничего и не сказал. Открыл врата, поклонился, сделал приглашающий жест и прошел первым. Существо шагнуло следом, вышло на другой стороне радужной арки и замерло. То, что его окружало, не походило на здание, которое описывал старший Тересы и в котором, по его словам, скрывался правитель. Это вообще не было зданием. Пещера с потолком высотой в три человеческих роста, с шестью ходами, ведущими в разные стороны, с неровным каменным полом, в углублениях которого скопилась вода. Существо повернулось, ища взглядом старшего Тересы, собираясь спросить у него значение всего этого, но не успела. Сквозь каменный пол пещеры выстрелили тонкие зеленые стебли, оплели мага, вросли в него, налились кровью, набухли. И живой двуногий через мгновение превратился в мертвого двуногого, в скелет, обтянутый кожей. Наказание от богини Земли за нарушение клятвы. А еще через мгновение из всех шести ходов в существо полетели стрелы. Прошли сквозь магическую защиту, сквозь чешую, жившую под кожей человеческого тела, и больно впились в плоть. Очень больно! Наконечники этих стрел были сделаны из того же материала, что и злое копье, которое однажды ранило существо в его настоящем облике. А потом радужная дуга врат погасла, И раненное существо оказалось в полной темноте, со всех сторон окружённое врагами.